«Глава первая. Что ты думаешь делать, Цукико?» — спросил Джиро. Мы втроем сидели в его кабинете. Я старик и его сын. Раны практически заросли, и мое самочувствие заметно улучшилось. Как и настроение. У глав клана тоже, однако стоило перевести взгляд на Акаио, как в душе снова появлялась злость. «Черт возьми, если бы ты тогда не прогнал Саторе...» то всё было нормально. Можешь высказать всё, что посчитаешь нужным, кивнул старик ведёмой взгляд. Он наверняка обо всём знал. Простите, это само. Но мне нечего сказать. После того, как они зашли ко мне в комнату вместе с Изуди и сказали: "Возрождение, я вернул свёртка, какая её", и попросил больше никогда его мне не давать. Да, Был жутко на него зол, однако не мог ничего изменить. Семья крестьянина погибла, а в моей приёмной семье не принято повышать голос на отца. "Давай мы закроем этот вопрос раз и навсегда", снова заговорил старик. "Мой сын приказал твоим знакомым уехать прочь от поместья, при этом щедро наградив. Разве он в чём-то виновен?" Я на мгновение замелса, но потом твёрдо посмотрел на сидящих. "Да, следовало позвать меня. Сатора приехал по моей просьбе. Я хотел помочь ему. И что бы ты сделал? теперь заговорил Окаю. Женился на его дочери, привёл бы в дом нищенку. Джиро остановил сына, положив руку на его плечо. Тот сразу замолчал, понимая, что сболтнул лишнего, ведь Шинджу тоже пришла не из знатного рода. Я не собирался брать её в жёны, ответил ему «Считаю, что слишком рано принимать такие решения, но я хотел помочь Ванну, приютить в нашем поместье. Он мог бы...» «Цуки-ко!» — перебил старик. «Во-первых, твой приятель был пьяницей. Представь, что бы творилось у нас дома, если бы он жил под боком. Во-вторых, здесь работают ваны, которые с поколения в поколение прислуживают клану Ито. Мест на всех не хватит». "Или я по-твоему должен выгнать семью, жившую здесь больше сотни лет, ради незнакомца?" "Нет, и это само", ответил я, опустив взор. Он прав, они оба правы, и всё же меня не отпускало чувство несправедливости. Ведь можно было что-то придумать, можно, но что именно? Я не знала, а с ответом никто не спешил помочь. Но он обещал не пить, и ты ему поверил. Был уговор, Если и сорвётся, то получит плеть, старик довольно хмыкнул. Весомый аргумент, произнёс он. Но давай я расскажу тебе, что могло быть, если бы Акаё не отправил их обратно. Допустим, мы поселили их у нас. Для этого пришлось бы выгнать другую семью, но ведь тебе всё равно. И даже если твои знакомые стали хорошо работать, ещё не значит, что они заслужили бы уважения от остальных ванов. Скорее наоборот, их станут презирать, а подобный прецедент повлияет на нас. Тогда и другие крестьяне начнут сбегаться со всех окрестностей и требовать, чтобы их приютили. Как думаешь, что из этого может вырасти? Недовольство ванов, именно продолжил тот. К тому же уверен, твой приятель бегал бы по всем окрестностям, разнося слухи, что скоро он породнится с нашим кланом, так как его дочь выйдет за тебя. Ведь именно это и произошло там в деревне. Разве я не прав? Правы. И то самое и снова меня пробирало злость, но не на кого-то из присутствующих, и даже не на глупого болтливого Вана, а на саму ситуацию, на жизнь Почему она так несправедлива? Пойми, Цукико, усмехчился старик. Мы не можем помочь всем. Пригреть и накормить. Стараемся подтолкнуть жителей нашего края к этому, даём им то, что в меру сил. Но если ваны сами не будут стремиться к благополучию, то, развёл руками. Мы бессильны. Я не осуждаю твоего приятеля, но Акаё Дал ему достаточно денег, чтобы изменить не только свою, но и жизнь жены и дочери. «А что тот сделал? Бегал по деревне и хвастался, что ты положил глаз на Мэй. Потом хвалился подарком. В итоге все привело к тому, что мы имеем». «Я понимаю вас, и то само», — снова заговорил я. «Но все же считаю, что должен был знать о том, что ко мне приезжали друзья». «Если тебе станет легче...» То прошу меня простить, внезапно произнёс Акаю и поклонился. Но ты должен знать, что такие ванны приходят к нам чуть ли не каждую неделю, и теперь любой постук жаждет встречи с тобой или с моими дочерями. Что? удивлённо посмотрел на него. Это из-за Сатору? Конечно, нет, усмехнулся Акаю. Ты так и не понял, ваннам не нужны попытки помочь. Они воспринимают только конкретные ответы. Если ты дал надежду на помощь, то будь готов к тому, что твои слова перевернут, а потом выставят против, и останешься виноват. Они хотят всего и сразу. Все знают, что у нас в семье трое детей, и каждый хочет жить в этом поместье. Им плевать, насколько нам трудно, плевать, что наш клан выгрызал каждый клочок земли собственной кровью. Вам на всё плевать, пока ты живёшь здесь, а не за стеной. Кстати, если бы не она, то толпы крестьян окружили нас и не давали спокойно вздохнуть. Мне кажется, вы преувеличиваете, не согласился я. Да неужели? хмыкнул тот. Тогда поезжай в ту деревню, которая теперь твоя, и попробуй навести там порядок. Но мне это не нужно. «Я не хочу быть торгашом, как Сидзаки!» «Поздно, цуки-ко!» — хмуро сказал Джиру. «Никто не может пойти против поединка, ведь он прошел по воле богов, и все, что было у погибшего, переходит в руки победителя. Поэтому вернемся к началу разговора. Что ты намерен с этим делать?» «Я...» — замялся, не зная, что ей ответить. «Пока еще не решил». Хорошо, почему-то довольно кивнул старик. Если позволишь, мы тебе поможем. В конце концов, ты теперь не просто наш сын, но и вассал. Твои дела наши дела. Наш сын. Эти слова всё ещё гудели в голове. Я спускался по лестнице, направляясь к конюшне. Прошло уже несколько дней после поединка, и пора было наведаться в свои новые угодья. С одной стороны, мне это не нравилось. Придётся разгребать бумажную волокиту, решать проблемы с луком и всё остальное в этом ключе. Но с другой, теперь у меня и своя земля, свой дом и жена с дочерью. А ты ты мысли усмехнулся. А что с ними-то делать? Рабы мне не нужны. Тогда надо отправить его в Осаки. Думаю, у них, супруг Сидзаки, есть родительский дом, значит, вернётся туда. Наш сын Неужто Джиру и Акаё и правда собираются оставить меня как наследника? А в свете новых событий я уже не простой подкидыш. Но тогда придётся жениться на Ай или Теруко, а может, Хэми? Эх, женщина. И почему я о ней думаю? Чёрт. Тихо вургался, когда споткнулся о последнюю ступень. Нельзя так задумываться, когда спускаешься, тем более о красивых женщинах. которых в моей жизни все больше и больше. «Кстати, а тот факт, что супруга Сидзаки теперь моя рабыня, не помешает, Джиро? Ведь как я могу жениться, если у меня уже есть чужая жена?» И тут же сам себе ответил. «Ключевое слово — чужая. Она не твоя. Ты можешь делать со своей жизнью все, что хочешь». «Суки-ку-кун!» — рядом раздался милый голос Аи. Белокурая девушка выскочила словно из-под земли. Наверное, я слишком погрузился в собственные мысли, вот и не заметил её. Айтян повернулся к ней. Разве ты не должна быть в школе? Мы отпросились пораньше. Хотели успеть тебя встретить. Мы? Конечно. Цукико, те руковы вышли из-за спины. Чёрт возьми, да как они это делают? Или ты думал, что уйдёшь без нас? Синеволосая девица бросила на меня наглый взгляд. Разве не хочешь показать сёстрам, какой дом приобрёл? Честно говоря, посмотрел на Ай и понял, что не смогу отказать. Честно говоря, я сам не знаю, чего там можно ожидать. Ну вот и узнаем, хмыкнула Ти рукой и первой направилась к конюшне. Я хотел последовать за ней, но Ай схватила меня за рукав и остановила. Ты же не сердишься на нас из-за этого? робко спросила она, глядя большими зелёными глазами. М-м, да. Кажется, если передо мной встанет выбор девушки, то он будет весьма непростой. Ты руко не когда не признается, но она сильно за тебя переживает, продолжила Ай. И это же очень непростой выбор. Надеюсь, старик Джиро найдёт другой выход с наследником. Если вы хотите, то, конечно, я не против, улыбнулся и взял её за ладонь. Главное, чтобы потом у вас не было из-за этого проблем. Мы справимся, ответила та. Отец с ним будет на строго наказывать. Надеюсь. Уверен. Акай уже в курсе, что его дочери покинули школу. Но раз его здесь нет, а их никто не остановил, значит, усатый Иван не против подобной выходки. Тогда почему я должен запрещать? Пока я валялся у себя и сращивал кости, джира уже обо всём позаботился. Он отправил своих подопечных к дому Сидзаки. организовал его похороны, договорился с другими купцами, с которыми работал мёртвый. Мне оставалось лишь показаться там. Да, я мог продать эти земли, мог подарить, но мне не хотелось делать ни того, ни другого. Старик подкинул мне хорошую идею. Он знал, за что меня зацепить, помог разобраться с мыслями, сгруппировать их. Не уверен, что итоговое решение было именно моим, однако оно мне нравилось. К тому же я не единоличный правитель этих земель. Они принадлежат клану. А значит, Джиро имеет полное право решать, что и как там будет. У тебя чистая душа, Цукико, говорил он, когда мы сидели у него. Ты хочешь помочь людям. Мы я рад, что теперь есть на кого положиться. Что вы имеете в виду? То, как управлял Сэдзаки, мне не особо нравилось, но он имел на это право. Серьёзных проступков за ним не наблюдалось. Однако ничто не бывает тайным вечно. И после его смерти многое выползло наружу. Тёмные делишки с кланом Ямадзаки, насилие и убийства, воровство да и много чего ещё. Моиваны уже там. Сейчас они выясняют о его подделниках. А завтра, когда ты приедешь в новый дом, помогут тебе. Все документы и дела Сидзаки теперь твои, но ты можешь оставить всё на плечах других, как сам пожелаешь. «Но зная, что выбор должен быть верным, иначе жизнь многих крестьян станет еще хуже, чем была при Сидзаке». «Я сделаю все, что в моих силах». «Вот и отлично. Я всегда рад тебе помочь. И вот наше первое предложение». Он замолчал, передав слово сыну. «В том районе высокая смертность, на Чулакаю. Множество монстров и разбойников». Не самое благополучное место для жизни, но всё-таки там есть и достойные ваны. Ты об этом прекрасно знаешь. Им нужна защита и помощь. Хотите, чтобы я разобрался с чудовищами? Я заметно оживился, но Кайос бил мой пыл. Не спеши. Он вскинул ладонь, будто притормаживал меня. Для этого выделим бойцов и там посмотрим, что делать. Мы же хотели предложить построить там госпиталь. Много детей, да и взрослых ванов. страдают там просто из-за того, что не могут добраться до нашей деревни. Мужчина имел в виду главное поселение близ поместья, ведь именно там сконцентрировалась основная жизнь на землях Ито. Пока небольшой, но со временем он разрастётся и станет одним из главных по всему нашему краю. Это интересно, кивнул я. Но почему о нём говорим только сейчас? Ведь можно было давно всё сделать. Не совсем так, покачал головой Джира. Поме Ицукико. Для всего нужны деньги. Никто не станет лечить бедняков просто так, а те в свою очередь не смогут заплатить за свои жизни. Разговор с Сэдзаки мы не вели, ответ и так был ясен. И вряд ли бы из этой затеи вышло что-то дельное. Сейчас же мы нашли в его закормах целое состояние. Всем нам понятно, что эти деньги заработаны нечистым делом, однако доказательств нет. «И теперь по праву поединка они твои». «Хотите, чтобы я их отдал на строительство госпиталя?» «Пойми, мальчик мой». «Забирайте». Я перебил Джиро, но тут же смутился. Нельзя себе такое позволять. Однако никто из них не возмутился. Наоборот. Несколько удивились, а потом добродушно на меня посмотрели. «Вот так сразу?» Переспросил старик. «Отдаешь нам все?» «И ты сама», — твердо ответил я. Все, что мне требовалось, это отомстить за Мэй, за ее жестокое убийство. А все земли и сокровища... Я о них и не думал. Можете забирать, буду даже рад. Меньше головной боли. «Не спеши так», — усмехнулся Акаио. «Не перекидывай свою боль на нас. Сперва ты должен показаться там. Посмотреть на новых подданных, а главное взглянуть в глаза жене и дочери Сидзаки». И вот я еду с двумя выразительными сёстрами в своё личное жилище. Сказать, что я волновался ничего не сказать. Не знаю почему, но у меня тряслись руки. Вот как можно посмотреть в глаза женщине, мужа, который ты недавно убил голыми руками, сказать ей, что он был конченый сволочью, а она поверит? Но даже если и так, то что изменится? Пускай женщина знала об изменах и бесчинствах Сетзаки. Но куда я теперь податься, что ей делать? Ведь всё, что у них было это он. А потом появился какой-то мальчишка и в один миг изменил их жизнь. Я бы не особо его полюбил. Но окаю прав, мне необходимо с ними встретиться. Нельзя просто так сбросить груз ответственности. Я не такого будущего желал. Хотел творить добро Цукико, так вперёд, но не забывая отвечать за свои поступки. Да. Именно так и сделаю. Занятый мыслями, не заметил, как мы приблизились к высокому дому. Здание было похоже на то, в котором жил Калдон Торо. И от воспоминаний по спине пробежали мурашки. Три этажа, похожих на ёлку, по сторонам торчали острые края крыши. По ширине довольно просторное, значит, там будет не одна комната. Уже радует. По периметру на расстоянии в несколько дзё деревянная ограда. Невысокая, видимо, Сидзаки не боялся незваных гостей. «А может, так сделано специально, чтобы они беспрепятственно проникали в дом?» Джиро говорил, что ван был как-то связан с Ямадзаки. За оградой сновало несколько ванов, скорее всего, прислуга, а может, и оценщики от нашего клана. Они ведь должны все рассмотреть и везде сунуть свой нос. Впрочем, именно благодаря этому и нашли сокровище. «Надеюсь, ты все понял, суки-ко?» Слева раздался рассерженный голос Теру-ко. Удивленно посмотрел на нее. «Ох, только не говори, что ничего не слышал», — возмутилась та. «Прости», — извинился я. «Было что-то важное?» Девушка не ответила, лишь зарычала от злости и отвернулась. «Не обращай на нее внимания, цуки-ку-кун», — отозвалась с другой стороны малышка Ай. «Она просто волнуется». «Ей-то чего переживать?» — вопросительно посмотрел на нее. «Ну как же?» — белокурая красавица раскрыла свои большущие глаза. А вдруг Йоко решит отомстить? Кто такая Йоко? переспросил я. О боги, Цукико, простонала Тэруко. Ты даже не знаешь их имён? Жены и дочери Сидзаки? Ну да. В тот момент почувствовал себя довольно глупо. А ведь и правда, я так и не узнал, как их зовут. Более того, не имел ни малейшего представления, как звали самого купца. Просветишь? попросил синеволосую сестру. А ты ум ей говорила, покачала-то головой, но всё же ответила. Жену зовут Иоко, а дочка Мива. Самого же Сидзаки звали Кента, и, пожалуйста, когда приедем, не соглашайся оставаться у них на ночь. Это не твой дом, не твоя семья, пускай ими занимаются другие. Ого, усмехнулся я. Да ты и правда обо мне заботишься. Девушка недовольно фыркнула. Не забывай, кто тебя принял, воспитал и дал руку помощи. Наконец сказала она: "Так что просто отдай отцу земли, а сам занимайся чем хочешь. Бегай, убивай монстров, спасай девушек". "Так вот оно что", перебил я, думая, что управление не моё, да и зачем какому-то подкидышу такие почести. Понимал, что она говорит не всерьёз, может, ревновала, а может и правда беспокоилась. И всё же слышать такое было обидно. "Ты неправильно нас понял, цуки кукун", заговорила Ай. Мы просто не хотим, чтобы ты нажил себе новых неприятностей. Мы, удивлённо, уставился на неё. Значит, вы вместе считаете, что я должен отдать земли, которые теперь по праву принадлежат мне? Кажется, начинаю понимать. Сейчас приеду и там меня начнут обрабатывать прислужники Ита. Конечно же, я их не послушаю. Тут явитесь вы и переубедите меня. Таков план. Дурак, пробормотала Теруко, даже не смотря в мою сторону. Ничего ты не понял. Отец и дед не знают, что мы поехали с тобой, так же тихо произнесла Ай, опустив взор. Мы нарываемся на неприятности только потому, что переживаем. Чёрт, чёрт, чёрт. Да ты полный кретин. Вот зачем надо было обижать девчонок? Ты же сам всё прекрасно понимаешь. К тому же, лично говорил с Джиро и Акаё. Тогда почему вы сказал такую глупость? Эм, нерешительно начал я. Простите, не подумал. Вот поэтому мы с тобой и едем, съизвило ты руку. Ну, хотя бы её обычное настроение вернулось. Значит, извинения приняты. Иначе наворотишь непонятно чего, а потом разгребай за тобой. Да, она вернулась в полный своей красе. Посмотрев на малышку Ай, заметил, как она мило улыбается и косится в мою сторону. Отлично, она тоже не в обиде. Теперь можно вздохнуть с облегчением. Эйто-сан, Впереди раздался незнакомый голос, и на дорогу выскочил высокий неко с тонкими кошачьими ушами, одетый в длинный коричневый балахон, чем-то напоминал священника. Однако я уже знал, кто передо мной. Мы его ждали. "Прошу, проезжайте за мной".